Часть первая. Терновый сад. Один. Когда наступает ночь, и из сыскного отделения уезжает последний сотрудник, я запираю свой кабинет изнутри. Петрополис за окном тонет в зловещем мраке. Тьма улиц, засланных густым фабричным дымом, становится абсолютной. В этот поздний час даже тяжелые прожекторы, выставленные на перекрестках, не могут прорвать ее дальше пары десятков шагов. Город исчезает. Исчезает для всех, кроме меня. Я стою перед картой Петрополиса, занявшей всю стену моего кабинета. Подробнейшая, она вмещает и саму столицу империи, и все ее пригороды. Художник постарался на славу, выведя в ней каждую деталь. Вот ощетинилась лесом труп, фабричная сторона. Вот прочерчены ажурные конструкции, взлетающую над столицей верхнего города. «Я вижу верфи Капонирного острова и плавучую тюрьму Заря. Вижу тайное село и прижавшееся к мертвому заливу Искрорецк». Вижу вертикальную слободу и цепочку фортов, защищающих нас от того, что приходит в залив по весне из северного ядовитого океана. Петрополис раскидывается передо мной. И я начинаю работу. Карта пронзена булавками. Их здесь много. Очень много. В дюжине ведьминских кукол вряд ли наберется столько». Ими пришпилены скупые газетные вырезки, фотографии, листки со столбиками цифр. Сегодня их количество увеличится вновь. Я беру свежую вырезку и креплю ее к карте. Затем еще одну и еще. От каждой иглы я протягиваю алую нить. Такую же, как множество других, что уже тянутся через карту от остальных булавок. Закончив, я задумчиво осматриваю результат. Паутина из сотен нитей пронизывает город. И все они, абсолютно все, ведут лишь в одну точку. Прямо в его центр, туда, где на набережной Екатерининского канала высится здание сыскного отделения столицы. Я работаю всю ночь. Табачная пелена в кабинете становится гуще, чем угольный дым за окном. Кружки полнятся остатками кофе, черного, как воды реки Смолец. Мысли стремительно несутся в голове, один вывод сменяет другой. Наконец, когда уже поднимается солнце, и дым за окном чуть светлеет, озарение приходит в мой мозг. Взглянув на булавку, воткнутую возле «Золотого села», Я еще раз перечитываю текст вырезки и смотрю на фотографию. Все, наконец, становится на свои места. Теперь мои многолетние поиски, наконец, завершены. Нет, это было единственное слово, которое я произнес после того, как отложил листки с мемуарами шефа. «Да почему нет?» расположившийся на противоположном сидении локомобиля Порослав Котельников, начальник сыскного отделения Петрополиса, недовольно скрестил свои могучие руки на груди. «Да потому что, Порослав Семенович, при всем моем к вам гигантском уважении, нельзя, ну просто никак нельзя начинать второй том ваших легендарных мемуаров со сцены, где вы раздумываете, в каком районе Петрополиса купить себе дачу» да как так виктор ну что значит нельзя порослав семенович чуть не выронил от возмущения свою трубку хорошая же сцена напряженная и диспозицию сразу дает экспозицию осторожно поправил я шефа да какая к чертям сибирским разница и самое главное я сколько раз тебе повторял виктор это не дача «Это усадьба. Да я даже больше скажу. Имение. Там и пруды, и щучки, и крыжовник вдоль дорожек, фонтан в саду, и тот есть. А мезонин! Мезонин там какой! Не мезонин, парфенон целый!» Я устало выдохнул. «Послушайте...» «Я же со всем уважением, но прошу, откройте вы книгу чем-нибудь другим. У вас же столько блестящих расследований было. Вот хоть, например, «Дело Абуховского зверя» или «Подмена короны Екатерины Третьей» или, помните, как вы Малахитового удушителя задушили? Да в конце концов, про убийство князя мириносова бельского написать можно, гриф «Секретности» уже снят». Старый сыщик негодуще фыркнул. «Ну ты, Виктор, даешь!» Сравнил ерша с селедкой. Убийцу князя Миреносова-Бельского я полгода разыскивал, а на поиск имения я семь лет жизни положил. Семь! Ты представляешь, насколько это сложное дело было? Чтобы и до сыскного отделения добираться легко было, и пруды со щучками присутствовали, и недорого, чтоб и мезонин был. Какой там мезонин? Ну, какой же там мезонин? Эх, капитально же сделан. Хоть из пушки трехдюймовой поли, ничего ему не будет. Я закатил глаза. — Порослав Семенович, ну поймите, я ж как лучше советую. Ну, сами ведь понимаете, другой надо сцены открыть. Более увлекательный, динамичный. А когда князя мириносова бельского на балу закололи, там как было? Сперва драка с убийцей в маске, потом погоня за ним по крышам, а затем и вовсе перестрелка. Шеф негодующий всплеснул руками. «Перестрелка? Вот тебе бы только про перестрелки считать. Виктор, тебе что, их на работе не хватает, что ли?» рослав Котельников бесцеремонно дернул меня за полу новенького, но уже простреленного сразу в двух местах плаща. Затем расстроенно покосился на сиденье, где лежал его любимый котелок, безнадежно испорченный попаданием крупнокалиберной пули. Одежду нам с шефом продырявили пару часов назад, когда вместе с командой агентов мы брали банду кровавого Исаула Плахова. Несколько дней мы находились в Санкт-Шлиссельбурге, тщательно готовя засаду, и вот, наконец, шайка была разгромлена, а мы погрузились в служебные локомобили и двинулись обратно в столицу. По дороге каждый из нас убивал время как мог. Прослав Семенович черкал в блокноте наброски своих мемуаров. Я, как мог, давал советы по их улучшению. Сидящая рядом со мной Ариадна, единственный из нас, чей гардероб совсем не пострадал в перестрелке, меланхолично вычищала встроенные в ее пальцы лезвие. Откинув к своим высоким сапогам очередной покрасневший от бандитской крови платок, сыскная машина поднесла руки к биофарфоровому лицу. Критично оглядев лезвие со всех сторон, она с явным намеком обратила на меня свои светящиеся синевой глаза. Я взглянул на кучку багровых тряпочек у ее ног, что еще четверть часа назад являлись моими белоснежными, отменно накрахмаленными батистовыми платками. Затем возмущенно посмотрел на напарницу. Та продолжила требовательно смотреть на меня. Я нахмурился. Та в ответ усилила свечение глаз. Дуэль наших взглядов закончилась тем, что я полез под сиденье локомобиля и демонстративно вытащил ящик с инструментами. Достав оттуда ветошь, я попытался вручить ее Ариадне. Сыскная машина, не удостоив тряпку и взглядом, продолжила выжидательно смотреть на меня. Закатив глаза, я убрал ветошь на место и нехотя протянула ряд не последней из оставшихся у меня французских носовых платков. «Благодарю, Виктор», — напарница учтиво кивнула и, приняв белоснежный батист, продолжила невозмутимо чистить свои клинки от крови. Я вздохнул, разглядывая ее острейшие лезвие. «Ты только давай...» Как-то аккуратней в следующий раз, а то главаря как свинью разрубила, надвое, от шеи до паха. «И что с того?» Машина недоуменно посмотрела на меня. «А то, что ты его при этом из окна вышвырнула, прямо на базарную площадь!» «Виктор, удар моих лезвий повредил этому человеку как минимум две крупные артерии. Учитывая малую кубатуру помещения, где происходила драка, Если бы я не вытолкнула его в окно, кровь с высокой вероятностью выпачкала бы мою служебную одежду. А так кровь выпачкала половину прохожих, что были снаружи. И это я не говорю о той купчихе, что под окном проходила. ее ж кишками увешало, что елку гирляндами. Меня передёрнуло от воспоминаний. «Риан, ну ты же знала, куда окно выходит, что на улице ярмарка идет. «Дети на каруселях катаются, институтки с кавалерами гуляют, и тут ты им, человек распоротого, на голову швыряешь». Синий свет глаз Ариадны стал холоднее. В ее голове чуть скрижетнули шестерни. «Чего вы от меня хотите, Виктор? Я не понимаю». «Я хочу, чтобы в следующий раз ты по-людски действовала. Мы сколько с тобой дела ведем?» Ты обязана становиться более человечной в поступках. Человечной. Но я не человек. Я машина. Рядно, все, не спорь со мной. Я строго посмотрел на напарницу. Я знаю, что ты, когда хочешь, вполне можешь вести себя и по-людски. Будешь так любезна. Хорошо? Прошла секунда, другая... А затем сыскной механизм вдруг мило улыбнулся мне и кивнул. «Хорошо, Виктор. Вы мой испытатель. Вам куда лучше знать, как мне следует себя вести. Если вы считаете, что мне недостает человечности в поступках, то я учту ваши слова. Я же самообучающаяся машина, в конце-то концов». От таких речей напарницы я тут же напрягся сразу поняв, что здесь что-то не так. Впрочем, от дальнейших разговоров нас отвлек шеф, начавший читать новый отрывок мемуаров, и беседа в салоне локомобиля потекла совсем в другом русле. Прошло еще полчаса поездки. Реденькая пелена дыма за окном сгустилась и почернела. Мы, наконец, прибыли в Петрополис. Как и всегда по весне, столица империи тонула в зелени. Стоящие на стремянках рабочие развешивали на мертвые черные от копоти скелеты деревьев, нарядно изумрудные флажки. На темных от угольной пыли фасадах домов трудились маляры, красили пнину нарядной яр-медянкой. Сирени-тюльпаны, нарциссы, незабудки, жасмины-ландыши заполнили своими изображениями побитые кислотными дождями свинцовые рекламные щиты. Прожекторы, освещавшие путь людям в фабричном дыму, были забраны цветными стеклами, крася чугунные тротуары в приятный травянистый цвет. В общем, весна окончательно захватила наш город. Локомобиль меж тем въехал на набережную Екатерининского канала, чьи переливающиеся радугой масляные воды уже освободились от грязного черного льда. Вскоре машина завернула на тупиковый путь, встав возле красно-кирпичной громады сыскного отделения. Распахнув бронированную дверь, я вышел на мощенный железными плитами тротуар и с наслаждением втянул в себя густой столичный воздух. Закашлялся и улыбнулся. Дым Отечества, как и всегда, был сладок и приятен. Впрочем, стоило нам сделать лишь пару шагов к сыскному отделению, как улыбка на моем лице, и стаяла так же, как и сошедший с тротуара в черный снег. Возле входа в здание на тупиковом пути виднелся дорогой локомобиль. Непомерно длинный, сверкающий хромом, украшенный перламутровыми и костяными вставками, выкрашенный в нежнейший розовый цвет, он гордо нес на дверях огромный герб в виде двух золоченных механических кротов, держащих в лапах гигантскую зубчатую шестерню. Прослав Семенович за моей спиной мученически простонал. «Промышленница Кротовихина сумела стать сущим кошмаром для моего шефа. По степени губительного воздействия на человеческий мозг она превосходила даже мрачных жрецов тараканьего бога, а по упертости легко могла сравниться с живущими в Сибири однорогами». Только за последние месяцы она подкинула сыскному отделению целых три расследования, а затем, после их окончания, просто забрала заявление, обратив все работы в прах. И что самое худшее, Кратовихина была близкой родственницей министра внутренних дел Суховеева, а потому выслушивать вздорную промышленницу всегда приходилось лично Параславу Семеновичу. Зимой, например, Кратовихина появилась в сыскном отделении с делом о краже 30 тысяч рублей из ее конторского сейфа. Как оказалось позже, обчистил его Жоржик, недавно нанятый промышленницей секретарь. Выходец из рода Грязецких, он был настоящей паршивой овцой в благородном дворянском роду, давшем империи немало великих изобретателей и ученых. Абсолютно неспособный к наукам, любящий выпивку и игру, он как раз проигрался в кости и решил за счет денег Кротовихиной поправить свое положение. В марте пришла пора дела о пропаже фамильных драгоценностей промышленницы. Как выяснилось, их в уплату карточного долга вынес из особняка Кротовихиной тот самый Жоржик, уже успевший поселиться у нее в доме. В начале апреля был розыск цыгана-инженера, что увел со двора Кротовихиной механического коня. Но, конечно же, в итоге виновником пропажи вновь оказался Жоржик, на тот момент уже официально ставший женихом купчихи. Попытавшись подкрутить механизм перед скачками, он полностью сломал стоящую десятки тысяч рублей паровую машину и в панике закопал ее на ближайшем к особняку пустыре. Как Жоржик ухитрялся проделывать все эти аферы и уверенно удерживать сердце одной из самых неприступных и богатых вдов столицы, ни я, ни шеф представлений не имели, и нам лишь оставалось молча восхищаться уровнем его таланта. Впрочем, ясно было и другое. Очередные конские махинации Жоржика Порослав Семенович расследовать не желает от слова «совсем». «Виктор, я, пожалуй, в Министерство внутренних дел отъеду», — мгновенно нашелся сыщик. «У меня там доклад скоро. Если Кротовихина спросит, скажи, что меня тут не было». «Никогда!» Шеф ловко отступил к локомобилю, и, прежде чем я успел напроситься с ним, спешно велел водителю трогаться.